глава 17 оказалось понимают это даже лучше меня я-то думал реквил решил оставить в атагу воспользоваться тем что шны могут находиться в городе столько сколько захотят и отправился к павильону или даже к небесному залу просто хотелось поглядеть на лицо мириота который не найдет свою левую руку за воротами и на его лицо когда он поймет что его главу в атаге бросили Но нет, сразу за воротами зала стражи волк вполголоса спросил у Таори. «Как думаешь, куда он двинулся? За формациями или...» Женщина тут же перебила своего первого брата. «Конечно, за ними, придурка кусок. Тут идти-то четыре поместья. Вспомнил, небось, как его Ривий нахваливал когда-то». Мерёд кивнул, и мы свернули налево. Туда, откуда больше недели назад пришёл и я с семьёй. Туда, где находилась граница неизменяемого квартала. А к чёрной ограде зала примыкали несколько поместей. Я не помнил, что там за четвёртое по счёту, но надеялся, оно одно из тех, что попроще. Но этот Дарсов придурок не стал размениваться на мелочи и выбрал здоровенное. Вроде как здесь я не видел за миражом стража, но всё же безмозглый Дарс. Почему он не зашёл в предыдущее, то что меньше и точно без защиты? Неужели и впрямь надеялся, будто удача будет на его стороне? И он сумеет найти то, что разом сделает его сильнее меня? Или именно это место помечено на картах волков, как то, где можно найти знания о формациях? Как те же хрустальные фиалы, отметку которых Мериот поставил на моей карте? Другого объяснения я не находил. Понять, что именно сюда он отправился, оказалось очень просто. Каждый из нас видел... Створка высоких декоративных ворот распахнута. Не знаю, как далеко могли видеть ватажники сквозь миражи, не переступая через линию ворот. Но от меня, пользующегося помощью главного духа города, не могло ускользнуть ничто за оградой. Беседки, террасы, дорожки между деревьями парка пусты. Не видно ни отажника ни духа. Может, и обойдётся всё? Это я и сообщил ватажникам. На улице его нет, возможно, в главном здании. «Ты!» Таори ожгла меня гневным взглядом. Мгновение мне казалось, что следом она вскинет ладонь с техникой. Но женщина лишь процедила. «Чего ты с нами припёрся? И что у вас случилось утром? Не мог он от простого проигрыша схватиться за кувшин. У него седина уже появилась. Наверняка что-то ты ему сказал. Но ничего, небо всё видит». Вартуз взглянул на Таори, на меня, но смолчал. Вот только я молчать не собирался, хотя доля правды в словах женщины была. Хорошо же ты его знаешь. От него разило вином с самого утра. Может, я и не сдерживался в словах, но и он обложил меня руганью. А теперь и вовсе решил, что его силы важнее вашей в атаге. Ты! Таория вскинулась, но ио тут же осадил хмурый мириот. Помолчи, реквил и впрям сейчас подводит нас всех. Теперь волк удостоился гневного взгляда. «Я к нему!» «Стоять!» В Тоне Мериота больше не было и капли мягкости. «Не хватало, чтобы еще один шен влез в чужой дом. Тебе отбила память?» Я позволил себе усмешку, раз на меня никто не смотрит. Как и думал, основатель в Атаге многое знал о городе. Возможно, даже был связан с семьей Торсил или служил им и оставил записи волкам. Мне Мериот говорил только, чтобы я не смел разрушать ничего в целых поместьях. А есть, оказывается, отдельные правила даже для Шенов. Почему детали наших сделок с Мериотом таковы, что я не могу не полностью доверять ему, не окончательно порвать с ним? Насколько было бы мне проще, зная я твердо, он выполнит все честно, или же он предаст меня, и, отдав ему долг, мне нужно порвать с волками». Таори тем временем крутнулась на месте, вперив взгляд в Мириота. «По-твоему, я должна спокойно ждать?» «Можешь кричать, сестра!» Волк не отвёл глаз. «Но город — это самая важная вылазка в нашей жизни, в твоей жизни. И я, твой глава, говорю тебе, что Риквилл ушёл в одиночный поиск, а ты будешь ждать его возвращения!» Таори отвернулась и сама словно обратилась в статую, сжимая руку на рукояти меча. А вот Мериот встал напротив распахнутых ворот. Если я правильно понимаю то, как действуют миражи поместьей, значит, формация не позволит увидеть ему настоящего двора до тех пор, пока он не перешагнёт границу. Так что это бесполезно. Но и я не собирался скрывать правду, раз уж признался в том, что вижу больше других. Сначала я заметил движение в одном из огромных окон, словно пробежал стремительный призрак. Или ватажник в скольжении. Помолчав, мгновение сообщил. «Кто-то мелькает в окнах». Таори напряженно заметила. «Не вижу. Может, тебе показалось?» Я промолчал. сотню вдохов ничего не происходило. А затем одно из дальних окон третьего этажа разлетелось брызгами, выпуская наружу пять знакомых мне мечей. Вот только на землю не упал ни один из осколков стекла. Они растворились точно так же, как и техника реквила, выпрыгнувшего наружу. Ни Таори, ни Вартус, ни Калт не шевельнулись при виде этого зрелища. Даже Мириот, сверлящий взглядом поместье, не издал ни звука. А Риквил, нарушив что-то там из правил для Шенов, похоже, решил не останавливаться на этом. Через мгновение раскрылась двухстворчатая дверь, и на террасе дома появился тот, кого я и опасался здесь увидеть, здраво оценивая богатство поместья. И вот теперь я сообщил ватажникам, всё это не скрывая реквил выбил окно и выпрыгнул на углу, но из главных дверей вышел голем древних. Не знаю, насколько он быстр, но что-то волк не торопится бежать к воротам. Таори охнула. «Он его не видит!» и метнулась к ограде, даже не обратив внимания на мои слова. «Видит!» Только окрик Мириота ее остановил. «Стоять!» Причем я ничуть ее не обманул. реквил и впрямь не сводил глаз со стража поместья или тайн который пытался добыть здесь, и пятился от него. Глядя на того, кто стоял в дверях здания, я всё больше убеждался, что не обманул ватажников. Это создание не могло быть духом. Слишком грубы были его черты. Грубее, чем у любой из статуй, что я видел в этом городе. И уж, конечно, его, только изображавшего мужчину, нельзя и сравнить с Каори, которую невозможно отличить от настоящей живой девушки потрясающей красоты. В глаза бросалась и рассечённая на лоскуты одежда голема. Сжатый в руках реквила меч ясно говорил, что он пустил его в ход, но не смог нанести ей царапины стражу древних. А может, на это оказалась неспособна и его техника земного уровня, или же амулет, что он бросил сейчас в сторону. Батажнику везёт уже в том, что он ещё жив. Следя за происходящим, я не забывал описывать всё другим. Убегает в дальнюю часть поместья, к ограде, Для надёжности я показал направление. Страж мчится за ним и не догоняет. Это просто бег, словно голем не может использовать техник движения и уж тем более не способен летать или исчезать. Хоть в этом реквилу везёт. Да и от возникающих в воздухе призрачных сетей, что когда-то помогли мне в битве с мясником, он уворачивается с лёгкостью, не позволяя поймать себя даже тогда, когда меридианы скольжения остывают. Таори вздрогнула, обернулась, перестав бессмысленно вглядываться в мираж пустого поместья. «Мириот!» «Что? Его не могут догнать?» «А что дальше, Мириот, что?» «Побежит к выходу из города. Думаешь, он хуже тех, что сбегал от таких големов?» «Мириот, он будет один. У него не только кисет с картой, но и мешок с кучей припасов. Там, помимо прочего, и все наши отрядные артефакты». «Даже если уже кто-то ждёт, то ему хватит их, чтобы пробиться или купить себе проход». «Мириот!» «Что? Ты хочешь, чтобы мы все встали на пути голема древних?» «Мириот!» В это мгновение Риквилл перепрыгнул изгородь поместья, мгновением позже целый её кусок шагов шесть шириной снесла очередная сеть, растянувшаяся поперёк улицы между нами и им, перегораживая дорогу. Долгие два вдоха в отажнику в броне с мешком на спине глядел на нас, а может быть, только на Таори, и бросился бежать. Он что, не рассчитывает на нашу поддержку? Ни один из ватажников даже не шагнул вперёд, готовясь встретить преследующего его врага. «Мириот», — Таори уже шептала, глядя вслед мужу. Голос волка был глух. «Чтобы я подвёл всех тех, кто пошёл за мной, чтобы всё, на что пошёл я и заставил пойти Амира, оказалось зря?» «Старший брат!» Женщина развернулась и упала на колени. «Я всегда оставалась тебе верна, всегда следовала за тобой. Отпусти меня, старший брат!» Через поролом выбрался голем поместья, оглядел нашу компанию, так и стоявшую у ворот, и отвернулся, неторопливо двинувшись вслед за беглецом. А сеть, истончившись, исчезла. Почему-то мне казалось, что ни один мираж, меняющий улицы, не сумеет надолго разлучить преследователя и беглеца. Мгновение Мериот вглядывался в ту, которую называл правой рукой. Сипла сообщил решение. «Надеюсь, ты успеешь найти нас. Ведь это и твоя мечта. Иди». Женщина сорвалась с места, словно до этого ее удерживали гири, неподвластные силе воина, давившие ее к земле. Но ни один из её указов ни до этого, ни сейчас не изменил свой цвет. Что бы ни произошло между этими двоими, какие бы слова они не прочитали во взглядах друг друга, но всё это не касалось тайн и запретов. Всё происходило только по их воле. Она рванулась по самому краю улицы, почти прижимаясь к оградам поместьй, держась подальше от голема и не пытаясь напасть на него. Мудро. Вряд ли она, даже вдвоём с реквилом, сумеет уничтожить древнее создание, а вот помочь в крайнем случае успеет. Сейчас она шен, и судя по тому, что голем не обратил на нас внимания, для него врагом является лишь тот, кто нарушил покой поместья, где он сотни лет нес стражу. Хотя бы в этом нам повезло. Так я считал все три сотни вдохов, что понадобились нам для возвращения к залу. Но мы еще не успели подойти к воротам, как из них принялись убегать оставшиеся там ватажники. Причём в их руках были заплечные мешки, тёплые одежды, что служили им постелями. Один тащил здоровенный котёл с дымящимся обедом. Крик Мириота заставил их замереть. «Что вы делаете?» К нам бросился Рокко, которому сегодня выпало приносить дурные вести своему старшему. «Глава! Внутри лагеря возникла чёрная пелена, перегородила всё, от стены до стены и от пола до потолка. Она движется и гонит нас из него!» К ней невозможно даже приблизиться, так от неё веет опасностью». Мириот выругался, и, словно подгадав момент, как раз в этот миг через площадь прокатилась очередная фиолетовая пелена миража, на вдох оставив всех в одиночестве. Затем схлынула, по-прежнему не затронув нас на этой огромной и неизменной площади. Волк на мгновение обернулся в ту сторону, где давно скрылись Таори с Реквиллом, и шагнул в ворота. «Да, я, следуя за ним», тоже не сомневался в виновнике происходящего. Разве могли так совпасть эти два события? Тем более глупо сомневаться мне, знающему, что за всем в городе присматривает могущественный дух. Вероятно, это и есть ответ на мой вопрос. Есть ли в зале стражи свой собственный дух? Есть. Внутренний двор крепости, что по иронии древних именовалось малым тренировочным залом, оказался наполнен суетой. Гватажники метались по ней столь быстро, что казалось их вдвое больше, чем на самом деле. Большая часть побегала на миг из того крыла, где они устроили себе лагерь, швыряли очередной мешок или шкуру и скрывались внутри. Меньшая часть собирала брошенные в кучу и раскладывала по обычным мешкам. Я, оценив количество барахла, валяющегося у нас с Мериотом под ногами, невольно покачал головой. Вот уж не думал, что они тащили с собой столько вещей. Сколько же у них было с собой мешков путника? Нет, сам, получив сходный артефакт высокого качества, я понимал, что места там может быть очень много. Скорее, я оказался поражён запасливостью ватажников и тем, что, пробыв здесь неделю, я не наткнулся на место, где они обрабатывали добытые в пути шкуры. Вот эти самые, что сейчас срывал Калт с растягивающих их колышков. И почему они делали это внутри, а не во дворе на солнце? Неважно. Встряхнув головой и выбрасывая из неё посторонние мысли, я двинулся вслед за Мириотом, что одним взглядом разгонял всех подчинённых с дороги. Короткий путь по коридорам привёл нас туда, где и проходило основное веселье. К месту, где мы в этом зале обычно ночевали — лагерю. Вот только зрелище в нём отличалось от того, что нам описывали. Ваташники говорили о чёрной пелене, но я видел едва заметную, выдающую себя лишь мерцанием плёнку, что и впрямь перегораживая весь зал, неспешно наползала на нас. И она почти полностью прозрачна. Я видел всё, что оставалось за ней, включая несколько брошенных вещей, и не стал скрывать этого от Мириота. «Чёрного не вижу, пелена для меня прозрачная». «Вижу». Радости в голосе Мириота не слышно. Едва мы успели обменяться короткими взглядами, как в зале стало светлее. Вот только ни один из суетящихся ватажников даже не поднял голову на это сияние. На перегораживающей зал Лене возникли огромные в рост золотые символы. Только для шенов. И словно подчеркивая эти слова, над ними медленно проявился герб стражи, прорисованный в сотнях деталей, огненный, рвущийся к небу феникс с шестью длинными хвостовыми перьями, что изгибались в полете. А вот его видели все поскольку ватажники тут же замерли в своём беге, задирая головы вверх, подставляя лица алым отцветом герба. «Первый брат!» Мериот вскинул руку, одним лишь жестом оборвав заговорившего с ним правура, и двинулся вперёд. Подумав, я присоединился к нему. Два шага до пелены. Ничего. Полшага до пелены. Ни малейшего ощущения опасности. Больше нас никто не окликнул, не помешал и звуком Даже когда мы шагнули сквозь выглядевшую для них чёрной, непрозрачной пеленой преграду, что выгоняло всех из этого места. Мы с волком замерли перед ней лишь на крошечный неуловимый миг, прислушиваясь к своему боевому чутью. По-прежнему ничего. Медитация молчала, не опалила меня жаром. И я, не сомневаясь, сделал последний шаг. Вряд ли проступок одного Шена бросал такую тень на остальных, что им грозила смерть в стенах зала стражи. Тех же, кто не имел никакого отношения к Ордену Древних, дух выкидывал прочь, им лучше и впрямь не рисковать касаться этой пелены. А с нами ничего не произошло. Пелена не оказалась миражом, что бросил бы нас в тюрьму стражи, не выкинула нас прочь в глубины города. Впрочем, осознание подобной опасности накрыло меня пробежавшим по спине ледяным ветром лишь тогда, когда я увидел стоящую позади ватажников маму и Лейлу. Это ведь не убило бы меня и не ранило, а значит, вряд ли вызвало бы ощущение опасности. Зато разлучило бы с семьёй. Конечно, Миура — сильный зверь, однажды доказавший свою мощь, но полагаться лишь на него в этом городе я бы не хотел. Да и карта Миражного Каори была выдана лишь мне, Шену, в мой жетон ополченца. Глупый риск, на который я пошёл поддавшись желанию и любопытству. Не выдержав, сообщил своё мнение Мириоту. Глупый поступок. Не доверяешь древнему своему рангу стражей? Радует, что мысли у нас оказались схожи. Но вот от волка, который отвечал за почти три десятка подчинённых, я ожидал больше рассудительности и ума, от себя. Это мог быть мираж, что перенёс бы Шенов через весь город в какую-нибудь закрытую оружейную лавку. С заданием вооружиться и поймать собрата вора. Волк хмыкнул и согласился. Ты прав. Шанс на такое и оставался, но попробовать было необходимо. Не ты ли хвалился, что найдёшь быструю дорогу в городе? Сколько она займёт с того края Миражного? Явно меньше месяца. Зато теперь мы знаем, что сможем остаться здесь и продолжить возвышение. Ты забыл, что нам нужно успеть стать как можно более сильными? Каждый новый узел, а тем более звезда для нас, это залог того, что дух достанется легче». Сначала ты уговаривал присоединиться к этой безумной идее, а теперь пугаешь? Хватит испытывать меня. Хотя что тебе остаётся делать, когда Реквилл сбежал, прихватив с собой Таори? Только полагаться на себя до меня. Я отвернулся от Мириота, снова принявшись оглядывать брошенные вещи. Не забыл? Леград, что теперь тебе не нравится? Я молчал. Слышны были лишь разговоры ватажников, что продолжали собирать вещи. И сдался, а я позволил себе улыбку, которой он не увидел. «Снова повторю, от нас с тобой ничего не зависит в этом деле. Это неизбежно, даже если бы ты просто на день вступил в пределы миражного». «И это тоже меня не радует. Слишком многое ты от меня скрываешь, сообщая детали лишь тогда, когда мы оба оказываемся в одной ловушке». Развернувшись, я повёл рукой, указывая на отдалённых от нас фатажников. А что будут делать остальные, пока мы возвышаемся любоваться красотами города? А вот волк улыбался и не думая скрываться от меня, словно и не я только что ужалил его словами о тайнах. Для начала охранять твою семью. Вскинувшись в возмущении, я замер, не успев сказать и слова. Дарсов придурок. Мама лишь проходила испытание а не стала шеном. Чему я радовался, глядя на суетящихся волков. Мои впрямь в одной ловушке. Дарса фриквил. Придётся положиться на Миуру. Возможно, передать флаг маме, привязав его кровью. Хотя вот этого не хотелось. Нехотя возразил ватажнику. «Может, пелена остановится перед тренировочным двором или сразу за воротами зала? Правда в это веришь?» Я снова не ответил. Вот только на этот раз моё молчание было молчанием проигравшего. Конечно, я не верил в такие подарки судьбы. На этом и решили. Пусть на площади перед залом «Стражи» нет формации сбора силы неба, но энергии там и без того с лихвой хватит для всех ватажников, будут больше заниматься медитацией. Несмотря на все их старания, единицы пробились через преграды седьмой звезды без зелий древних. Я понимал, что могло быть причиной. Возраст, травмы, низкий талант, но не мог помочь. Всё, что у меня есть, это талант и знания. Но если первое неотделимо от меня, то второе, Почему я должен делиться ими? Почему я должен потратить дни на то, чтобы объяснить кому-то тонкости того же духовного круговорота? Даже Мериоту не пришло в голову, что у него найдётся что-то в обмен на советы об этой форме. Или же он, трезво осознавая границы своих возможностей, решил потратить месяц более здраво в медитациях возвышения? Неважно. Будь здесь гунир, то всё могло бы быть по-другому». Но приятельских отношений с Вартусом для такого недостаточно. Может, потом, когда он выполнит свою часть сделки. А Мириот давно упустил такой шанс. Теперь мы строим отношения только на основе выгоды. За мной долг за жизнь сестры, и я стану с Мириотом бок о бок. Но на земле второго пояса мы ступим, считаясь всего лишь знакомыми с обратьями Шенами. Сейчас же... Мы вместе вытаскивали из-за пелены вещи, которые не успели спасти ватажники. Спустя две тысячи вдохов, она остановилась на границе поместья стражей. Ярко вспыхнул герб, пылающий феникс с шестью перьями в хвосте. Он весь превратился в пламя и, рассыпавшись тысячами искр, исчез вместе с пеленой, оставив одни вопросы, один из которых я произнес вслух. «Что случится с ватажником, который попробует войти?» Вряд ли что-то хорошее. Передёрнул плечами Вартус, отвечая мне. У меня мороз по шкуре пробегает. Стоит мне взглянуть на ворота и задуматься о шаге за них. Это что? Реквилл закрыл этот путь для всех, кто сюда придёт? Для всех поколений волков? Мириот метнул на меня взгляд, в котором словно тлели искры сгоревшего феникса. Не может быть всё настолько плохо. Иначе город давно убивал бы всех, кто в него войдёт. «Напомни мне тот разговор, что случился между нами в первом лагере. Сколько лет прошло с тех пор, как сумел выбраться последний смельчак?» «Не играя словами, ты ведь заходил в поместье, и тебя сделали Шеном». «Нет, я твёрдо следовал твоим советам и не тревожил покой древних». «А ты, выходит, забирался в дома? Заранее готовился, что Шену грабить будет нельзя?» Улыбка у Мериота вышла кривой. «Уже даже жалею, что Риквил сбежал. Теперь ты срываешь свою злость на мне». «А мне ни капли не жаль. Мне жаль Таори». Не знаю, что ответил бы мне волк на это. Его перебили сразу несколько криков, заставив нас обернуться. И было от отчего кричать. Даже я с трудом удержался от очередного упоминания вонючего зверя пустошей. Впервые в Миражном я видел подобное. Сразу в двух местах над городом... Вставали дымные столбы. А вот Мириот не сдерживал себя, сразу объяснив мне их происхождение. «Гхар, коввы, Кармыш! Что он творит? Да я удавлю его собственными руками!» Реквил. Впрочем, кто ещё это мог бы сделать? Ещё один вольно идущий, что пошёл в город и сумел так близко добраться к залу. Через площадь прошла фиолетовая пелена, сменившая вид города. Дым сместился, и теперь поднимался в трёх местах. Вернее, третий стол столб лишь едва виден. А там кто знает, сколько поместья поджёг ватажник? Явно выбрал момент миража и перекрёсток, где смыкались несколько разных кварталов. Вот только как? Его же стихия — ветер. Как он сумел поджечь поместье Мериот меня поправил, явно не задумавшись над тем, кто его спрашивает, вглядываясь вдали, сжимая рукоять меча. «Воздух!» «Ты не слышал, что я говорил Таори? У него все артефакты для встреч, от которых лучше бежать. Швырнул на бегу сгущенное пламя в поместье». Если так оно и было, и Риквилл и впрямь добросил, то это совсем мелкие поместья, раз формация их границ не обманывала с расстоянием до здания. Вот только зачем? Так я и спросил. «Зачем?» «Не знаю». Мириот бросил на меня короткий взгляд, позволив мне оценить размеры ярости, превратившей лицо в жестокую маску. Как и то, почему его не остановила Таори. Очень надеюсь, что он выберется, и я сумею лично спросить об этом. «Такие дорогие артефакты, что будут цениться и во втором?» Я ухмыльнулся и предложил. «Заставишь отрабатывать там водоносом?» «Смешно». Мириот кивнул, Вот только в голосе не было ни капли смеха. В «Миражном» есть множество возможностей, кроме зала, павильона или прочего. Не сомневаюсь в этих словах. Вот только есть и запреты. Один из них, едва ли не основной, гласит, что город нельзя разрушать. Тогда не поздоровится всем, кто зашёл вместе с таким умником. «Я помню. Разве что ты говорил, цари оторвут голову тому, кто это сделает» а про Кару остальным забыл сказать. Но так даже смешнее. «Волки, собратья, с детства вместе!» Я засмеялся. Похоже, это его не остановило. Возможно, он пытался сжечь голема, заманив его в здание. «Я уже понял. Ты всегда будешь выгораживать свою левую руку». Я сочувственно подсокал языком и закончил. «Тогда надеюсь, что его поймает стражник древних». «Сам надеюсь, что он здесь останется, предатель». Ого! Я хотел узнать, в чём причина такой вспышки ненависти. Ведь действительно, не в цене же истраченного. Как получил ответ? Что сегодня со мной? Почему у меня язык действует раньше головы? Сначала с реквилом, а теперь и с этим. Тупица. Ведь Мириот сразу сказал мне, в чём главная беда разрушения Миражного. В том, что кара падёт на всех, кто вошёл с нарушителем. Очередной Мираж пронёсся через нас пеленой, оставив после себя десятки зверей на краю площади. Два из трёх выходов с неё оказались заполнены зверями всех видов, с одной общей чертой, синими полосами на теле, теми самыми, что доставляли мне больше всего проблем в городе, и которые сейчас не обращали никакого внимания друг на друга. Со времён первой схватки с таким зверем я стал сильнее, но здесь не будет сражения один на один. То, что они появились, совсем не случайность. «Не сомневаюсь, что стоит нам убить этих, как новая пелена принесёт ещё врагов». Вот и ответ на давний вопрос Лэйлы, как звери выходят из города. Способ есть. Не обязательно ждать днями и петлять по улицам, пополняя указания духа города, чтобы добраться до нужного места. Мириот огляделся с невозмутимым лицом, но вот раздавшийся после этого крик показал, что он испытывает на самом деле. «Реквилл, сволочь! Останься в живых, чтобы я мог убить тебя своими руками!» Я тоже хотел бы многое сказать, но предпочел говорить о деле приведи медленно и невозмутимо выходящих на площадь зверей. «Похоже, что нам придется отказаться от твоего плана. Просто бежим шепчущий и за год-два прорвем свои последние преграды». Хотел добавить про то, что он перерастет орденские указы и смогу обучить его умножению, но не успел, как волк яростно меня перебил. «Нет, новички, за которыми никто не стоит, никогда не смогут заработать столько духа, чтобы хватило и для возвышения, и для оплаты перехода всех, кто пойдёт с нами. А у ворот не окажется столько желающих». «Значит, придётся идти самим, без остальных». Я с безразличием пожал плечами. У него и впрямь большие проблемы с ватагой и розданными обещаниями. Мне и надо-то заработать лишь на переход пантеры, если не уговорю Лейлу отпустить ту на волю. Остальные мои родные пусть остаются здесь. Жаль дядю Ди и Диру, но за два года я сумею и сделать их воинами, и оставить им основу для жизни, не повторив прежних ошибок. Дядя Воро такое время можно суметь найти лекарство и поднять на ноги. А то, что тот вредный и упрямый старик останется здесь, так и вовсе счастье. «Ты плохо слушал мои объяснения, когда пришёл в зал?» «Я слушал хорошо», — огрызнулся. «Твой план предполагал, что мы, как минимум, оба будем девятой звездой, что рядом будут стоять реквиллы Таори. Где они, глава волков?» Мириот прорычал. «Я убью его». «Значит, ты сам всё понимаешь. Уходим из города и идём в шепчущий. Обойдёмся без духа». «Погоди» волкой впрямь схватил меня за рукав, удерживая, будто я собираюсь бежать прямо сейчас, а не за границей Миражного. «Я помню, как ты говорил, что если сестра выздоровеет, то ты будешь мне обязан. Я требую возвращения долга. Нам нужен дух». Впервые заговорила мама, всё это время лишь слушавшая нас. «Леград, плюнь на это. Подумай хорошо и ответь. А не дошёл ли бы ты до павильона, даже если бы пришёл в город один?» «Я почему-то думаю, что однажды Мираж принёс бы тебя на ту площадь, и даже ворота павильона оказались бы приоткрыты, чтобы ты смог увидеть красные глаза. Помнишь, сколько там в округе таких же зверей?» Палец мама указал на пантеру сестры. «У тебя просто не осталось бы другого выхода, и ты сам вошёл бы в поместье». я охмыкнул, весьма живо представив себе всё это. Каори и впрямь несколько раз явно намекала, что следила за нами. Не знаю уж, в чём причина, но она слишком много рассказывала мне, слишком многим помогала в павильоне. Так что и предложенный мамой вариант совсем скидывать со счетов нельзя. Вот только Мериоту он не понравился. «Ты, женщина, говори, но говори здравые вещи. Никогда с вошедшими в город не случалось такой удачи». Мама оглянулась по сторонам, удивлённо протянула. «Странно. Реквила вроде нет с нами». А голос его остался. «На что ты намекаешь?» Мама откровенно усмехнулась. «Женщина ни на что не намекает. Да только и времена изменились». Мериот хотел что-то ответить, но замолчал. А вместо этого впился в меня взглядом, процедил. «Времена и впрямь изменились. А сумеешь ли ты теперь вывести нас из города? Только я и сам не знаю, остался ли у меня подарок Каори». Ведь о нём она сама просила другого духа, того самого, правила, которого сейчас нарушил Риквил. Ведь это он, а не какие-то там цари следят за их выполнением в городе. Мгновение заняло у меня наполнение силой неба жетона ополченца. Дольше отняла проверка. На карте города по-прежнему сияли пометки, означающие куда идти и где останавливаться, чтобы добраться до места, отмеченного Мериотом девять дней назад. Сейчас и у меня в них появились сомнения. И развеять их можно, только отправившись в путь. Хотя времени выбраться нам хватит, даже если не будет помощи духа города. Лишь бы не мешали звери, которых становилось всё больше, и которые оставляли нам единственный выход с площади. Тот самый, что был началом пути на моей карте. Кто-то из ватажников за спиной прошептал. «Откуда в городе столько тварей? И что они здесь жрали?» Мериота же волновало другое. «Решай, будешь ли ты отдавать долг. Я хочу уйти отсюда, зная, что ты не бросишь нас. Времени всё меньше». Это и впрямь так. Мало того, что и следующая пелена принесла ещё зверей, доведя их число, наверное, до двух сотен, так первые из них ступили на площадь, намекая, «Нам пора уходить вслед за реквилом». Мериот снова заговорил. «Говорят, что небо всё видит». Голос его звучал тихо и задумчиво, словно он невзначай произнёс вслух мысль, что его мучила. Да и глядел он только на приближающихся к нам зверей. Но не было и капли сомнений в том, ради кого произнесены эти слова. Мама же не сдерживалась. «Флеград!» Беда только в том, что я и впрямь верил в это. И отчётливо помнил, как, насмехаясь над собой и своей хитростью, кричала старшая Великор о небе в школе. До этого дня я всегда старался раздавать долги. И за зло, и за добро. Всегда мне сопутствовала удача, особенно если смотреть со стороны и не знать о том, сколько усилий я приложил, чтобы заслужить эту самую удачу. Нарушить сегодня это правило? Почему? Потому что мне не нравится происходящее? Глупо. Тем более, пусть Вартус и молчит, как и другие ватажники, видевшие схватку, Но на самом деле это мой язык разрушил все наши планы. Даже выйдя ты из города только с семьёй, то, думаешь, ваши одежды, зверь, никого не заинтересуют? Считаешь, вас четверых до твоих техник теперь хватит, чтобы самому пройти леса? Ослепил силой? Думаешь, я не... Как глупо сейчас поступил и сам Мириот. Лучше бы помолчал в ожидании моего ответа, а не продолжал уговаривать ведь он сам когда-то обещал мне, что в любом случае доведёт родных до земель шепчущего. Я оборвал волка. «Довольно. Я останусь с тобой, но теперь всё будет по-другому». Ватажник процедил. «Удиви меня. Всё равно без тех двоих не выйдет действовать так, как ты хотел, и часть отряда становится бесполезной». «Бесполезные шестые звёзды? Да ты зазнался ли, Град?» Но это на самом деле так и есть. Против меня такой уровень возвышения и впрямь бесполезен, если на врагах не окажется тех амулетов, что сопротивлялись моим указам. А я сомневаюсь, что даже у Ордена их найдутся десятки штук. Поэтому, едва мы выйдем из Миражного через твой тайный путь, ты сразу отделяешь 10 человек, где старший Вартус, чтобы они занимались только охраной моей семьи». Пусть просто идут за нами в отдалении, не вступая в схватку. И тогда я стану рядом с тобой плечом к плечу. Ради чего мы меняем план? Ты в своём уме? Мало того, что нас стало меньше. Решил, будто самое время ослабить ещё сильнее? Зазнался? Ты никогда просто не видел, на что способен сработавшийся отряд. Одна только сотня игл. Мирёт замолчал. Ведь как раз меня даже две сотни игл не впечатляют. От всех я не увернусь, но пережить их переживу. Я был способен уцелеть под сотни даже в школе, а тем более могу сделать это сейчас. Но мне надоели бесконечные споры, тем более что вижу, как прищурилась мама. А значит, ещё и с ней предстоит разговор. Поэтому сказал часть правды. «Ты не забыл про мои трофеи из сектанта? 10 даже 20 слабых воинов, которые там найдутся, можешь не учитывать». Это стоит в и десятка, что ты отдашь ему в подчинение? Трофеи! Мериот ухмыльнулся, но кивнул. «Хорошо. Пусть будет так. Так что ты говорил насчёт быстрого пути?» Мне осталось лишь пожать плечами, глядя на приближающихся зверей. «Пробуем. После выходки твоих рук я уже ничего не могу обещать». С площади нам дали уйти без всяких проблем. Но первый же мираж перенёс нас на новое место перенёс и всех зверей, расположив на соседнем перекрёстке. Глаза воинов без труда различили там их силуэты. Мне оставалось лишь сообщить мириоту «Ждём четыре миража и идём налево». Он кивнул, снова отвернувшись в сторону дымного столба. А подошедшая мама взяла меня за руку, вложив в неё серебристый дзянь-торсил. «У меня плохое предчувствие. Я же не боец. Зачем мне такой хороший меч?» «Хватит и того, что я взяла в зале, а этот пусть будет у тебя». Не так давно хотел дать ей флаг, а теперь она сама снабжает оружием. Я ничего не чувствовал, но не доверять маме не имел ни малейшего повода, и лишь кивнул. «Хорошо». Оружие исчезло в кесете, а я оглянулся в поисках Вартуса. «Небо видит всё». И мне самое время просить прощения у того, кто будет охранять мою семью за свой язык, который отправил его брата и сестру по Паватаги почти что на смерть. Мне кажется, что их теперь преследует не только голем, но и такие же звери, какие следуют за нами по пятам».